Глава 55. Ловкачи вообще умеют бояться? Как только мы появились перед толпой пауков, я услышал жалобный крик. Ура! Помощь! Лидер! Брат! Искатель А уже освободился и вместе с Искателем Б в панике побежал вперед. Хм, походило на то, что Клэд был связан и затащен в паутину. Он был не только отравлен, но и парализован. Ситуация не из легких. Ну что, поможем? У Руси за Искателями! Сказал я. Ага. «Огненная стрела!» Произнесённое заклинание сжигало сети, но... Эй! чего? Языки пламени прошлись по паутине и завихрились вокруг Леда. Да, волосы подпалились, но зато он не умер. С диким воем Руси выпустил тьму черных стрел и обрушил их на пауков, окруживших искателей. Не знаю, достаточно ли они разумны, чтобы чувствовать страх, но, видев, на что способен этот волк, пауки начали отступать. Что ж... Реакция Спасенных Искателей Приключений немного отличалась. Ух ты ж! Это что такое? Ой, что за мощь? Это у них свой волк? Идиот, этот намного сильнее! Раньше я никогда о таком не слышал! Чёрт, всем тихо! Они совсем недавно с большим трудом сдерживали демона ранга И. Так что понятно, почему они начали паниковать при виде намного более сильного монстра. Нет, стойте! Там Аманда! А на его спине, разве это не наша юная леди? Чего? Похоже, они все так или иначе поняли. Теперь хоть можно не ожидать Круза, который неожиданно выпрыгнет и нападет на нас. Кстати, что там с нашим главным врагом? Истики кровью и сдохни! Это за то, что ты посмел обидеть Фран! Хлыстомады разорвал пугаловкача на кусочки. От магического камня остались только осколки. Конечно, было понятно, что он погибнет мгновенно. Пуки ловкачей имеет уровень угрозы Си. И то только потому, что с их измененными ловушками очень сложно справиться, так? Что же касается их статуса, они близки к рангу Ди. И все таки зачем так сразу? «Эм, мисс Аманда? Произнес произнёс я. «А?» Я случайно заговорил с ней телепатически. «А?» Она развернулась в мою сторону, и по ее лицу можно было прочитать. «Я только что это сделала, ага?» Я рассказал ей свои способности поглощать магические камни совсем недавно. А разве она не пообещала дать нам камень ловкача? Это же было наше негласное соглашение». Да, похоже, зря я поверил ее. я вручу его вам. В таком случае, я, кто решил, что и такая договоренность сойдет, был неправ. Ну что, теперь мы можем заняться оставшимися пауками? Она пытается сменить тему. Правильно, Фран. Ничего уже не поделаешь, нам надо сфокусироваться на убийстве оставшихся пауков. На, да, поехали. В таком случае, давайте заставим их почувствовать настоящее отчаяние. Воскликнул я. Шквал магии огня превратился в бешеный танец различных заклинаний. Магия ветра Аманды срезала пуков на потолке вместе с их гнездными. Уруси приковал монстров к стене своей магии тьмы. Но ну, наша магия огня сжигала врагов во всех направлениях. Даже Фреон немного поучаствовал. Он останавливал врагов, привязывая их к земле ростками плюща. Однако лучшей частью схватки была магия штурма, которая бросила Аманда на потолок. Добивая всех оставшихся в живых пучков. Может, тогда она дралась серьезно? Ее магия не задела никого из союзников, все происходило под идеальным контролем. Как ожидалось от Аманды? А? меня похвалила Фран. Она выглядела так застенчиво, что нельзя было даже предположить, что она сильна. Когда все закончились, останки пауков завалили весь пол. Хотя они и были потрепаны, можно было найти некоторые полезные материалы. Да и магические камни валились тут и там. «Уруси, ищи магические камни!» – приказал я. «Как минимум, я должен был поглотить камень паука подвуха». Поэтому я попросил Руси найти парочку для меня. С его носом он легко справится с заданием. Кроме того, он прятал их в тени. Скорее всего, у Руси пользовался засадой в тени. Так удобно. Вы двое. Э, э, этот волк. Крус и остальные осторожно подошли. Мы жили все, но некоторые страдали от боли. Я в твоих телах начинал действовать. Фран, сказал я. Ого, антидот, антипаралич. Ох, мы спасены. Рион сел на пол, наверное, это облегчение. Один из искателей даже заплакал. Очень хорошо, что в итоге никто не погиб. Так этот парень, может, это ониксовый волк? Другой волк Тима. Чего? Впервые такого вижу. Серьезно? Столько шума. Да, это редкий демонический зверь, и даже Аманда видит такого впервые. Но все-таки... Мисс Фран? Угу. Я никогда раньше не видел такого сильного призванного существа. «Разве это не странно для тебя, искать Рангади, Ди, призывать такого монстра?» Глаза Фреона сверкали при виде Уруси, Руси, и было видно, что в его внутренней борьбе победу одерживает любопытство. «Может он ученый или исследователь?» «В любом случае, он очень сильно выделяется. Мы привлечем много лишнего внимания, когда вернемся в город. Да и не думаю, что он сможет жить с нами в таверне. Если честно, я уже попробовал вернуть у Руси назад. Но не похоже, что это возможно. Выходит, что он призывается один раз, и так и остается призванным. И еще кое-что». При обычном призыве моя энергия тратилась постоянно, пока призванное существо находилось рядом. А с Уруси все по-другому. Магия тратилась только в процессе призыва. И хотя бы на том спасибо. «Уруси, а с помощью засады в тени ты можешь спрятаться в тени Фран?» Спросил я. Он ответил мне телепатически и утонул в тени Фран. «Ого, это было мгновенно!» «Скажу больше, его никак не обнаружить. Из-за умения маг я могу едва чувствовать, что в тени кто-то есть. Но для более слабых искателей это будет просто невозможно!» Когда будем в городе, можешь, если возможно, оставаться в тени. Не нравится? Все из-за того, что ты будешь слишком выделяться в городе, и возможно, что на тебя попытаются напасть, понимаешь? Вруси сложил уши, показывая, что ему грустно. Эх, даже если ты сделаешь такое лицо еще раз, тебе все равно придется зайти в тень. Мастер, я тоже прошу. Нет, да это же... Нехорошо. Как хитро. Четыре жалостливых глаза, направленных на меня, это нечестно. Для людей вокруг сцена выглядела, как звери-человек, уставшийся в одну точку. Что? Ты что-то засек? Что? Своему Руси начал сжиматься. За считанную секунду стал размером с собаку крупной породы. Наверное, это умение оборотень? Я думал, что это умение должно позволять хозяину превратиться в любого другого демонического зверя. Он, um, um... Ух ты, он стал таким маленьким. Такой милашка. Я тоже хочу себе такого. Нет-нет, он кажется маленьким только, если его сравнивать с тем, что было минуту назад. А так он все равно остался огромным. Что ж, раз так, то он все-таки может прижиться в городе. Да ведь? Ага, ничего не поделаешь. Ты сможешь оставаться в этой форме, пока мы находимся в городе? Зверь радостно взвыл. Спасибо, мастер. Я смогу гладить и когда захочу. Фран, ты поэтому моляла меня? Знаешь ли, я тоже хочу погладить у Русья. В любом случае, ничего же не поделаешь. Я призвал его, а мы в ответе за тех, кого приручили. Или призвали. И нам придется выводить его гулять, когда придет время, так? В таком случае, думаю, что поводок нам не нужен. Хм. Все сильнее осознание того, что у нас появился домашний питомец. Хм. С уважением, Русья! Волк в ответ недоумевающе рыкнул.